Наступает полдень, и в толпе терпеливо, как и мы, ждущие много часов, разносится слух, будто коварный Джон снова ускользнул из рук баронов, бежал из данкрофт холла в сопровождении наемников и вместо того, чтобы даровать своему народу какую-то хартию, намерен обойтись с ним совсем иначе. Но не тут-то было. На этот раз он попал вверх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 скачут их Йомены, а посредине король Джон. Он подъезжает к приготовленной для него барке и его встречают, выступив вперед знатнейшие обороны. Он приветствует их шутками и улыбками и милостивыми речами словно прибыл на праздник, устроенный в его честь. Но перед тем, как спештся,